Глава четвертая Крыши блестели на мохнатой сопочке с лысинами скал и с серым от дождя лесом. Егор охотно не заезжал бы ни в какую деревню, отправился бы прямо домой. Но у него не было пригодной лодки, не было и денег. Выкладывать золото за лодку не следовало. Не было у него и хлеба, не было и желания тащиться столько дней против течения. Тем более, если судно на подходе, как сказал Федосеич. Дождь стих. Серая тяжёлая трава на берегу, обступившая вымокшие поленницы дров, кое-где поблескивала. Мужик с чёрной бородой сидел на корточках на песке и что-то укладывал в воду. "Ык, он замачивает", удивился Егор. "Зачем ему лапти? Вот ещё какой народ есть". Матрос заложил пальцы в рот и оглушительно свистнул. "Так же и надо мной будут смеяться, если я пашню не брошу", мелькнуло в голове Егора. Мужик поднялся, видно стало, что он статный. Шлюпка прошла мимо него и пристала напротив последнего дома. Мужик, мочивший лека, повернул голову с орлиным носом, не спуская взора с приехавших. Где-то взвизгивала пила, потом стихла. "Не как Кондратий, чахтый суе, тот гостеньок, милости прошу!" бежал сверху обрадованный котяй. Он только что под навесом пилил бревно. Котяй ладонями сбил опилки с рубахи. Неужели в экспедицию ходил? Ну что за удалой вы народ уральский? Что не поход вой в тайгу ведёте? А кто по речкам забирается в хребты с товаром? Опять же вы. Прежде был Иван Карпуч Бердышов, он у нас в Тамбовке из подноса весь гарюн вырвал. Пример всё подавал, как тайги не бояться. Котей прежде жил в Тамбовке. Он рассорился там со старшим братом с апкой и переселился на утёс. Говорили, будто бы теперь братья примирились. В избе Егор небрежно поставил мешок у двери. Матрос положил сверху сумку. Сидя за столом, Егор невольно косился на свои вещи, котей это заметил. Требая баба жена котея стала собирать на стол. Овчинниковы торговали, и поэтому у них всегда был готов хороший обед и водка. У Егора почувствовал, что войдя в деревню с добычей, он ощутился как бы среди врагов. Теперь надо было лгать. Непривычно и душа не мирится, а не лгать нельзя. Не добравшись до дому, хвалиться нечего. Не выкладывать же всё в чужом доме на показ. Дождись пароход, скоро будет, сказал котей. Завтра к вечеру, заметил матрос. Завтрево? удивился хозяин. Федосеевич хотел остаться проводить нового знакомца на пароход. Езжай, у тебя дело, ответил ему Кузнецов. Моё дело какое? Ночью не идут пароходы. Это не на моей те на море. Стемнело, зажигай. Услыхал Ренду или пароходный гудок, реви, давай сирену. Нет. Тот огней не зажигаем, а знати они стоят. Хотелось Котею прознать секреты гостя, а времени оставалось немного. Егор не пил, как назло. Котей слыхал, что водится он с образованными из города, учит детей и лезет куда не надо. Уличив миг, когда Егор после обеда вышел проводить Федосеевича, торговец провёл рукой по мешку. Он образцы породы несёт какие-то камешки. Не может быть, чтобы самородки такие здоровые Жена Овчинникова, вылупив глаза, стояла перед багажом Егора. "Иди, иди", грубо сказал котяй. Баба покрылась платком, фыркнула и отвернулась. Егор вошёл, принёс свою лопату, оставленную в шлюпке. Как ни мылся и ни чистился мужик перед деревней, но и на мешке его, и по штанам, и на картузе котяй замечал желтоватые пятна, по которым видно было, что шлялся человек в той день не зря. За Егором шла слава отдельного крепкого мужика, который вытрудил пашню, заставляя пахать детей. Тянул за собой соседей, зря ни за что не брался, если что-нибудь делал, то с толком. И вот он весь как на ладони, в пятнах золотистого песка с глиной, в изодранных об острые камни ичигах, с чуть приметной желтью под ногтями, с весело тревожным горящим взглядом довольного человека, который хватил удачи. Казалось, он греб там песок ногтями, вид у него напряженный, видно, боится за что-то. Эх, брат, а ведь я тебя вижу насквозь, глядим ему в лицо думал котей. Ты не спроста юдился. Но где у Егора главное богатство в голове или в мешке, или за поясом? Взял его Егор или только видел, или только слышал и нёс он образцы руд или самородки, котя ещё не знал. Пришёл Никита жребцов, тот самый горбаносый курчавый мужик с чёрными глазами, который мочил лыко. Егор знавал его когда-то. Экспедицию он водил, сказал Котей про гостя. А, экспедицию, хорошо, хорошо это. А говорят, с той стороны золото богатые. Ведь ты, рудознатиц, уральский, я мальчишкой был, мы с отцом шли через Урал, видели прииски. А потом в Сибири сами мыли. Это хорошо, как экспедиция. А что же дальше экспедицию не повёл? Пошли с тунгусами. Где же у нас тунгусы? За хребтом? от купца Бердышова поди экспедиция. Надо было соврать, ответить, что мол от купца Бердышова. Но Егор ответил, что вёл козённую экспедицию. Гостеприимные и приветливые хозяева не могли владеть собой, когда чуюли золото. Егор видел, как целились и стреляли в глаза. Ты, пожалуйста, передвинь мешок и сумку, положи их на лавку, сказал котяй. А то девки заденут как-нибудь Егор переложил сумку, а мешок закатил под широкую лавку, чтобы вещи не мешали хозяевам. Жеребцов и Овчинниковы еще более уверились, что в мешке что-то есть. «Неужели там золотишко?» «Набитый метамешок, как самовар, углями», — думал Котяй. Он старался утешить себя. «Ведь это уж Кузнецовское, не мое. Надо самому найти божий дар. Мы же с ним товарищи-приятели». Егору казалось, на него глядят как на вора, осмелевшего сымыть вблизи чужой деревни. Никто, конечно, не верил, что он ходил далеко. Сами жители утёса зря в тайгу не забирались. Они скупали Михаила промысловиков у себя в домах. Сын Василий у тебя славный, сказал жрепцов. Я видал его в городе. Чернобородый торгаш поднялся и ушёл, хотя и сказал про него: Дом обшил железом, мало что крышу, сами стены обил железом, чтобы не сгореть. Денги копит. Видел он, ходит лыко мочить. Подаёт пример людям, чтобы трудиться не разучились. А где же ты, тунгусов, нашёл? Рыбай хозяйка улыбаясь широко подошла к Егору и с поклоном поднесла на подносе стакан вина. Выпей. Как люди, так и Марья Клива решил Егор и выпил. Я думал, что с голоду сдохну. Четверых суток шёл без хлеба. Выбирался через хребты. Неужели у него с голоду так глаза запали, подумал Кочай. Всю дорогу пробо брал, вдруг сказал Егор и ухмыльнулся. "Дети там, видимо, невидимо", ответил Кочай и делон извнул. "Руда в скале. Эх, в баню пойдёшь?" Егор достал чистое бельё. "Мешкан не тронут", подумал он. "Нельзя от бани отказаться и нельзя мешок с собой взять". Вечером пили вино, Ночью Егор спал на лавке. Ему показалось, что чья-то рука словно лезла к его сумке, а потом задела подушку и лицо. Егор очнулся. На полу храпел котяй. Всё тихо. Похоже, что была рука. Не то искала что-то под подушкой, не то как бы ни взначай задела Егора.